Прокрастинация. «Откладывайте на завтра только то, что вы готовы оставить несделанным после смерти». Пабло Пикассо. Прокрастинация – это тоже эмоциональное состояние. Есть эффективные приемы борьбы с ней. Но важно научиться правильно управлять своими эмоциями, и тогда вы перестанете откладывать то, что необходимо сделать. Почему вы медлите? У прокрастинации есть разные причины. Задача скучная, кажется малозначительной, слишком сложна или кажется сложной. Вы боитесь, что плохо справитесь. Вы лентяй от природы. А если бы предстоящая работа была увлекательной, если вы осознавали ее важность и точно знали, что хорошо с ней справитесь, вряд ли стали медлить. Главная причина прокрастинации – страх. Люди боятся не справиться и откладывают работу. Они убеждают себя, что работа несрочная, незначимая, что они устали, чтобы браться за нее немедленно, но на самом деле боятся. Желание откладывать дела на потом само по себе не является признаком лени. Мы все порой медлим, но если вам регулярно сложно взяться за работу, это говорит либо о проблемах с самооценкой, либо об отсутствии самодисциплины. Как использовать прокрастинацию для развития? Прокрастинация говорит о том, что вы слишком верите собственному разуму. Вместо того, чтобы быть его хозяином, стали его рабом и тому есть своя цена. Вы не можете жить той жизнью, какой хотите, вы не воплощаете свои мечты в жизнь, у вас низкая самооценка, чувствуете себя виноватым и несчастным. Помните, когда разум говорит «ты устал», «отдохни» или «сделаем это завтра», это не приказ. Вы не обязаны следовать ему, вы не ваши эмоции, вы не ваш разум». Какая бы мысль ни пришла в голову, принять ее или отвергнуть, выбираете вы. А сейчас я расскажу, как избавиться от прокрастинации за 16 шагов. Как победить прокрастинацию за 16 шагов? Первое. Поймите, что скрывается за прокрастинацией. Первый шаг – понимание причин своей прокрастинации. Обычно это связано со страхом. Разум подсказывает, что лучший способ избежать страха – ничего не делать, помедлить Другая причина прокрастинации – сложность задачи Вам хочется в максимальной степени избежать боли и ощутить наслаждение Так устроен человеческий мозг Возможно, вы медлите, потому что нет мотивации Это случается, когда задача, над которой работаете, не вдохновляет Если нет мотивации, спросите себя «почему?» А потом рассмотрите решение Делегируйте задачу, устраните задачу, измените свое восприятие задачи, сделав ее частью вдохновляющей большой картины, реструктурируйте задачу, чтобы она стала проще, и просто приступите к работе. Слушайте шаг 13. Выявите все причины прокрастинации, будьте честны с собой. Второе. Напомните себе о последствиях прокрастинации. Прокрастинация – это серьезная проблема, имеющая еще более серьезные последствия. Прямое следствие прокрастинации вы достигнете меньше, чем могли бы за всю свою жизнь. Косвенное следствие прокрастинации – негативное отношение к самому себе. Вы будете винить себя за то, что не сделали. Подобные мысли снижают самооценку и порождают ненужное беспокойство. Упражнение «Цена прокрастинации». Возьмите листок бумаги и запишите, во что обходится ваша привычка откладывать дела на потом. Влияет ли она на душевное спокойствие, на самооценку, на способность воплощать свои мечты в жизнь? Чем больше вы расстраиваетесь и устаете от прокрастинации, тем важнее решить эту проблему. Третье. Раскройте свою историю. Третий шаг по преодолению прокрастинации. Выявление, стоящее за ней истории. Что вы говорите себе, когда медлите с чем-то? Какие мысли приходят в голову? Какие оправдания? Вот несколько примеров. «Я слишком устал. Я сделаю это завтра. Мне не получится. Эта работа не важна. Давайте разберемся с этими оправданиями. Я слишком устал». Это может быть правдой, но нужно понимать, вы не ваш разум, вы не обязаны его слушаться. Морской котик Дэвид Гоггинс использует правило 40%. Даже когда кажется, что больше не можете ничего сделать, вы использовали лишь 40% возможностей своего мозга. Остался огромный запас энергии, которым можно воспользоваться в момент усталости. Так что два часа работы над собственным проектом после дня в офисе вас точно не убьют. У меня не получится. Если вы наметили план работы на день, значит уверены, что можете это сделать. И страх перед тем, что не получится, это не проблема. В конце концов, если кажется, что у вас не получится сегодня, то почему это должно получиться завтра? Скорее всего, не получится и завтра. Это всего лишь история, которую вы себе рассказываете. Я сделаю это завтра. Отложить работу на завтра это нормально. Но если вы не закончите сегодняшнюю работу, то вряд ли вам удастся построить идеальную жизнь в будущем. Именно дисциплина и выполнение планов позволят вам жить так, как хотите. Время, усилия и самодисциплина – то, что создает ценности в жизни. Эта работа совершенно не важна. Даже если это так. Невыполнение намеченного создает открытый цикл. В глубине души вы понимаете, что все еще должны завершить эту работу. Если будете бросать дела на полпути, то быстро потеряете мотивацию. И в какой-то момент вас охватит апатия, а вы даже не поймете, почему это произошло. Упражнение. Запишите свои оправдания. Сначала вспомните все свои оправдания. Запишите их и проанализируйте одно за другим. Они управляют вами, потому что вы им это позволяете. Разберитесь с этой проблемой. Четвертое. Перепишите свою историю. Изучите список своих оправданий. Вы слишком устали? Нет времени. Пытаетесь все сделать идеально. Выявив свою историю, создайте новую, более вдохновляющую, которая нейтрализует прежнее оправдание. Вот несколько примеров. У меня нет времени для этого. Я найду время для того, что должен сделать. Я слишком устал. Я управляю своим разумом, и сил у меня больше, чем мне кажется. Когда я берусь за работу, то заканчиваю ее. А теперь создайте установки или мантры на основании новой истории. Повторяйте их каждое утро и в течение дня, пока они не станут частью вашей идентичности. Помните, прокрастинация... Это привычка. Вы хотите перепрограммировать свой разум и сформировать новую привычку. Привычку заканчивать работу, которая должна быть сделана, нравится вам это или нет. Пятое. Выявите свои почему. Прокрастинация связана с отсутствием мотивации. Когда цель вдохновляет, вы от нее не бежите. Напротив, ждете с нетерпением, когда можно будет взяться за работу. Проанализируйте задачи, с выполнением которых вы вечно медлите. Почему это происходит? Как сделать эти задачи частью вдохновляющей картины, чтобы мотивировать себя? Можно ли скорректировать их? Чему вы научитесь на этих задачах? Будете гордиться собой, когда закончите эту работу? Чем убедительнее будут ваши причины, ваши «почему», тем легче будет преодолеть склонность к прокрастинации. Шестое. Выявите отвлекающие факторы. Следующий шаг – выявление отвлекающих факторов. Что заставляет вас мешкать? Прогулки? Просмотр видео на ютубе? Кофе? Или прослушивание книг о борьбе с прокрастинацией? Пока вы не выявите проявление прокрастинации, будет трудно ее преодолеть. Упражнение. Составьте список отвлекающих факторов. Потратьте пару минут на то, чтобы записать все, что мешает работать. Седьмое. Прочувствуйте эту эмоцию. Почувствовав желание заняться, вставьте название отвлекающего фактора, обратите внимание на свои эмоции. Что вы чувствуете? Позвольте себе ощутить эмоцию. Не осуждайте себя, не вините себя, примите все так, как есть, и тогда вы получите контроль над собственным разумом. Вернитесь к главе избавления от эмоций. Восьмое. Фиксируйте все, что делаете. Чтобы оценить собственную продуктивность и понять проявление прокрастинации, фиксируйте в блокноте все, что делаете. Посвятите этому неделю. Каждый раз, переходя от одного занятия к другому, записывайте это. Записывайте, сколько времени и чем вы занимались. В конце недели будете знать, сколько времени тратите на работу, а сколько отвлекаетесь. Девятое. Выявите истинное намерение всего, что делаете. Прежде чем взяться за работу, представляйте, что нужно сделать. Спросите себя, чего вы хотите добиться. Каким будет конечный результат? И тогда разум перестанет находить оправдание. 10. Подготовьте среду. На самом деле нашему мозгу не нравятся сложные задачи. Он любит все легкое. Постарайтесь устранить все сложности и препятствия, чтобы немедленно приняться за работу. Приведу примеры. Если вы собрались бегать, положите спортивную форму у кровати, чтобы можно было отправиться на пробежку сразу же после подъема. Конечно, после разминки. Если ваша работа связана с компьютером, уберите со стола все, что будет вас отвлекать, и убедитесь, что у вас есть доступ ко всем необходимым файлам. 11 Начните с малого. Не перегружайте себя. Начните с малого. Вместо того, чтобы писать две страницы своей рукописи, напишите один абзац. Вместо часа физических упражнений можно начать с пяти минут. Двигайтесь вперед маленькими шагами. Это поможет справиться с прокрастинацией. С каждой небольшой победой ваша мотивация будет расти. Старайтесь при любой возможности ставить перед собой небольшие задачи. Это снизит напряженность. 12. -е. Создайте быстрые победы. Когда каждый день приходится заниматься нудной и утомительной работой, мотивация теряется. Это верный путь к неудаче. Научитесь разбивать задачи на этапы, которые легко выполнить в разумное время. Это выработает привычку заканчивать работу на 100%. Повысит самооценку, поскольку вы быстро начнете вести счет победам. Ослабит привычку прокрастинировать. Каждый день ставьте перед собой мелкие цели и добивайтесь их. Поступайте так в течение нескольких недель. Тем самым вы повысите самооценку и научитесь завершать не только мелкие, но и крупные задачи в будущем. Помните, что доведение дела до конца – это привычка, а любую привычку можно сформировать путем практики. 13. Просто начните. Начав работу, мы часто входим в состояние потока, и тогда работа дается нам без усилий, Мы так концентрируемся на своей работе, что мотивация перестает быть проблемой. Чтобы войти в состояние потока, нужно просто начать. Чтобы вам было легче, примите решение поработать всего пять минут и посмотрите, что произойдет. Избавьтесь от желания выполнить работу идеально. Позвольте себе не справиться. Часто приходится работать намного дольше, чем планировалось изначально – Чем больше внимания требует работы, тем быстрее вы войдете в состояние потока. Кроме того, можно использовать правило пяти секунд, предложенное Мел Робинс в книге «Правило пяти секунд. Как успевать все и не нервничать». У вас есть только пять секунд, чтобы начать действовать, прежде чем разум отговорит от действий. Более подробно правило пяти секунд рассматривается в главе «Настрой на позитив». 14. Создайте утренние ритуалы. Если вы часто мешкаете с выполнением важных задач, из за них с утра. Например, если пишете книгу, начинайте писать каждое утро. Начните с малого. Поставьте перед собой цель писать 50 слов в день. И делайте это каждое утро. Со временем у вас сформируется писательская привычка, а прокрастинация уйдет в прошлое. 15. -е. Используйте визуализацию. Чтобы победить прокрастинацию, визуализируйте. Вот два способа, как это сделать Первое Представьте, что вы выполняете работу Мысленно постарайтесь увидеть, как включаете компьютер, открываете файлы и пишете Представьте, как обуваете кроссовки и отправляетесь на пробежку Такая визуализация повышает вероятность выполнения задачи Второе Представьте, что вы выполнили работу Что вы тогда почувствуете? Освобождение? Счастье? Гордость. А теперь погрузитесь в это чувство, словно работа действительно уже выполнена. Вы ощутите прилив мотивации, и это облегчит текущую работу. 16. -е. Сделайте ритуал отчетности. Если трудно завершить работу, поможет ритуал отчетности. Когда мне хочется отложить работу, я посылаю другу сообщение о том, что все закончу к определенной дате – Еще один способ отчетности – наличие партнера, с которым вы будете регулярно обсуждать, как продвигается проект. Вы можете созваниваться, к примеру, раз в неделю. Сообщите партнеру о своих целях, выберите те задачи, которые вам наверняка захочется отложить, установите для каждой конкретный дедлайн, пошлите партнеру электронное письмо, чтобы он знал, когда работа должна быть выполнена. Эти 16 шагов помогут преодолеть или хотя бы значительно снизить склонность прокрастинации. Упражнение «Пройдите 16 шагов с помощью рабочей тетради. Раздел 4. Как использовать эмоции для развития. Прокрастинация».